«Мне мудрости, матушка, у тебя учиться надобно!» — поклонился великий князь. Свенальдич не вернулся, покуда. Однако Свенальд пришел и стоит под Киевом, в город войти не решается. То ли гнева нашего боится, то ли задумал новое коварство. Нам следует наказать обоих, отца и сына, если тот вернется. Наемник этот давно двух маток сосет». От него менее пользы, чем вреда. Это он мыслил мало посадить на Киевский престол. И кто бы тогда Русью правил? Нет, не мал. А сам Свенальд, да сын его, кто сажает на престол, тот и правит. Но ныне я не тронусь его изменника. Запущу в Киев. Пусть пока сидит на глазах а воровского сына люто, когда он вернется к себе приближу. — Отец твой изменников казнил немедля, — заметила княгиня, — чтобы целуи не ударили в спину. Святослав посмотрел на притихших, изумленных его бояр, склонился к матери. — Поступлю иначе, матушка. Срублю я голову змея, а хвостом она ударит. — не избивать же дружину. К всему же неведомо. Нашел ли Свенальд Люта? А ну, как нашел? Дозговорился. Да Знать не будем, откуда беды ждать. Я оставлю Свенальда под своей властью, пускай он через свою волю послужит Руси, его замыслы же его же руками в пыль обращу. Расстрогавшись, княгиня к рукам сыновьям припала и вдруг отпрянула. Студены были руки. Сын не изведал ее чувств и продолжал излагать свои замыслы. «Я теперь молву пущу поперед себя, будто иду к древлянам дань брать. Древляне не поверят исполчаться, помнят спесивые, как ты им отомстила, матушка. Буду ждать подвоха, а то и сами попытаются напасть первыми, устроив засады на лесных дорогах». А я же Свенальда, сопротив них, пошлю. Пусть он сразится с тем, кто подзуживал, кого замыслил на престол посадить, и будет моя месть с древлянам и Свенальду. Княгиня тоже желала бы отомстить и Малу, и Свенальду. Она хотела бы натравить их друг на друга, но только не знала, как это сделать, ибо что князь древлянский, что старый наемник, были недоверчивы и осторожны. Сын же опередил ее и хитрость изобрел достойную изменников. Пусть же они и забьют друг друга. Пусть два злодея схлестнутся в битве, вяжутся в борьбу, и если даже опомнится, узнают друг друга, будет поздно. Кровь, пролитая на поле брани, даже случайная кровь, не даст обратного пути, заставит их биться до смерти. Добро, великий князь, только и сказала мать, отец твой всей миг гордится сыном. Одобрите ли вы, досточтимые, обратился Святослав к боярам. Старейшина на посох опираясь поднялся со скамьи. Довольно я пожил на свете. И князей довольно видовал. молодых и старых. Речей их послушал довольно теперь тебе, ретивый юноша, так скажу. Верно ты все замыслил. Жестокой будет твоя месть. Надолго запомнят беззаконные князья твою карающую ясницу. Родичу твоему, Олегу, людская молва прозвище дала. вещи, ибо он весту познал и был мудрым. Не ее я какую то науку познал но звать тебя станут на руси князь зловещий поклонился и стуча посохом пошел вон из гридницы домные бояре один по одному кланялись и молча уходили за своим предводителем святослав спокойно взирал на их спины и показалось княгине зловещая улыбка скользила по его лицу Когда же Тюн закрыл дверь, пропустив последнего боярина, претича, великий князь легко вскочил со скамьи и в распущенной белой рубахе прошелся по гриднице. Князь зловещий! Дурную славу мне пророчат бояри А кого из князей они не хулили при жизни, матушка, с кем не вступали в спор? И не было у книги нежелания не радоваться сыну своему не судить его. Но едва покинула на горницу и уединилась в своих покоях, как отлегло на душе, что ж дурного в том, что Святослав выжелал со страстью за Русь постоять, за отца своего отомстить и наказать того, кто из дерзости вдовил ее, горе принес, да еще и на киевский престол покусился. А старый наемник Свенальд не достоин ли лютого наказания за двурушничество, за звоедушие? Прежние князья норовили ладить с ним, ублажали дарами, жертвовали вотчины, не страхали. И вот явился в Руси святоносный князь. В один миг узрел изменника, и не стерпела горячая отважная душа, решился он извести измену в государстве, да так, чтоб другим мыслящим вероломство неповадно было. Сдержать ли натиск многочисленных врагов, будучи князем покладистым, властителем мягким, правителем осторожным и нерешительным? Не пришла ли пора волею Бога рода воссесть на престол князю жестокому, зловещему? Ведь рока не минуешь, что не сотворится во всем его воле? Едва княгиня, утешив себя, воспряла душой, как явился к ней чародей Аббай. Она же подспудно поджидала его и гадала, какую плату на сей раз и спросит кормилец Святослава. — Ты доброго вскормил вождя, — сказала ему княгиня, — ублажил материнское сердце. — Теперь и ты ублажи, — ответил чародей, — исполни свой зарок. Брал бы ты златом, а бы тебя. Она засмеялась. — Тебе же ровно птицы, и малы-талики довольно. За то, что пробудил, рубах и взял. А чем возьмешь за эту свою службу? — Немногим, княгиня, — ответствовала Бай. — Желаю окрестить тебя. В этом суть моей воли. — Окрестить меня? Вот так чудо! Какая ж тебе выгода, чародей! Рубахой можно нагото прикрыть, но много ли проку от моего крещения? — Святым крестом прикрою твою душу, — промолвил чародей, — и приобщу ее к Христу, а значит, к истинному свету. — Что ж, приобщай, — позволила она. — Позрела я на свет владыки рода, позрю и на Христов. Съем не любопытно. Абай все же час обрядился в золоченной одежды, надел крест на шею и велел вместе с ним идти к реке Днепру. Что было делать, коли дала слово, пути назад нет? Весенняя же вода бурная, студеная и мотная, не то что погрузиться с головой, и у берега-то ступить боязно. Прежде чем приступить к обряду... Бывший епископ долго молитвы читал, крест свой в Днепр погружал, затем велел княгине скинуть одежды и облиться в рубище. С великой неохотой и стыдом она исполнила прихоть бай. У него же новый урок готов. Прежде чем окрестить тебя, должна ты отринуть всех своих поганых богов, коим поклонялась доныне. — потребовал чародей. — Богов отринуть, — подивилась княгиня. — А разве твой Христос с иными богами не может жить в мире? — Не может, ибо он истинный. — Уже ли из старого рода отринуть? — Прежде всего рода. — И святовида, и перуна, всех до единого. Теперь будет у тебя один бог, все Вседержитель и сын его — Христос. — Списи вы, твои боги, — задумалась княгиня. — Хотят они только править. Возможно ли это? Возможно ли, чтоб два бога всей жизнью управляли? Есть и третий, — объяснил чародей, — именем Святой Дух. — Все одно мало. Чудная вера у тебя, Бай, когда крещу тебя... — Молиться научу, — пообещал он, — и увидишь, как сильны они в три единстве. Почему же вера называется христианством, коли трое? — Христос, Сын Божий, — учил Аббай, — пришел на землю, чтобы спасти людей, и посему зовут его Спаситель. — Кто же из богов его отец? — Всевышний, яхля Это он послал Христа на землю. Так главный все же Яхве, — княгиня опешила, — мне ведомо, что ему хазары поклоняются. А в Христа они веруют, ибо зовутся Иудеи. Кому же мне поклоняться, хазарскому богу или Христу? Первая — молитва отцу, вторая — сыну, а третья — духу святому, — терпеливо разъяснила Бай. Ведь и дух святой — хазарский бог». Окончательно смутилась княгиня. — Чей же Христос, коль он сын Яхве? — Мудреная вера христианства. — Наша вера не христианство, — вдруг заявил чародей. — Я окрещу тебя по обряду арианства. Мы истинные проповедники Христа пророка. Все христиане скверны и поганы. Поскольку Спасителя ставит в единую суть со вседержителем. По мысли же сама. Отец и сын могут ли быть единосущными? Княгиня уже не внимала слова обае, поскольку ощутила тревогу и щемящую тоску. Мыслю я о другом обай. На сей раз дорого берешь с меня. Великая цена богов отринуть и чужих принять. — И получила ты немало, — заметил чародей. — Вскормленный мною князь принесет тебе честь и славу. — Да я бы отринула. — Чужих приняла, но ведь хазары — заклятые враги Руси. Ежели богов принять, то как же воевать, хазар? — Но ты дала за рог, — напомнил строго Бай. — Сдержи слово. — Великая цена, — заговорила она. «И вера чужая, а крещу твоя будет!» — заверил бывший епископ. «Оставь сомнение и ступай смело. Ты хочешь в один час изведать то, на что жизни не хватит. Не терзай же разум. Вера наша глубокая, бездонная. Ты славь Христа, молись Ему, и тогда Спаситель замолвит слово перед своим отцом». Тебе следует смириться во всех делах земных, положиться на волю Божью, на его правый суд ступай за мной, уж время. В убогом виду чародеи таилась незримая сила. Он неотступен был, неотвратим, как рок Не избегнуть мне сей чаша, — проговорила княгиня и ступила к воде. Бездонная темная река плескалась у босых ног. Шагнула она вперед и с головой погрузилась в эту купель. Тем часом чародей прочел молитву и еще дважды своей твердой рукой погрузил княгиню в холодную воду. Она с трудом выбралась на берег и угодила в веревочную петлю нательного креста, ловко наброшенную на шею. — Но где же свет Христов? — отдышавшись, спросила княгиня. — В очах темно, — — Молись и прозришь, — ответствовал креститель. — Теперь ты раба Божия, и, коли вы желает спаситель, явит свет. Первая молитва к отцу, но ну, повторяй за мной. — Отче наш, и же еси на небеси, да светится имя твое. Княгиня взглянула на небо и замерла. Померкло солнце над головой. Настал час платить. Не ведал старый наемник княжеского обмана за все сто лет службы русскому престолу. Иное дело, сам хитрил и выгадывал. А вот чтобы его проявили, ровно неразумного отрока. Такого еще не бывало. Замыслы владетельных князей он разгадывал, будто орехи щелкал. И прежде чем повиноваться их воле, обдумывал, Всякий свой шаг и прикидывал, будет ли ему прок, и что дружине достанется. Он привык служить мужам и совершенно не знал хитростей женских. За свою долгую жизнь он отправил в последний путь трех князей и шесть своих жен. Князья становились над ним по воле Божьей, а жен он брал сам как добычу после удачной войны. Они были рабынями, и безмолвные никогда не показывали ему ни нрав свой, ни душу, а иные попросту говорили на неведомых Свенальду языках, потому он даже и гадать не хотел, что сокрыто под потупленным взором жены-полонянки. Возможно, почуял бы воевода, скрытый подвох, отправляясь искать сына люто, если бы не был повязан с ним тайным сговором отпустить его после тризны и сватовства княгини к Русскому морю, где Люд под видом разбойных варягов зорил бы городки, брал полон и уводил в Хазарию, чтобы продать там в рабство. Услышав о том, что Люд бросил Киев и тайно отправился в неизвестном направлении, с Свенальд гневом объялся. Как он мог ослушаться? Не исполнить воли отца, поступиться выгодным замыслом, посадить на престол потешного древлянского князя. Потому и поверил княгине, не узрев хитрость ее. С уж реки двинулся он прямым ходом к берегам русского моря, мыслил в пути настигнуть сына, и потому не жалел коней. Дружинники брали по три-четыре подводных, но у берегов Азова многие спешились, и был вынужден Свенель сам пуститься в разбой, угоняя табуны у кочевых племен. Тут же отыскал и след Люта. Встречные путники указывали, будто прошлым днем видели некую варяжскую ватагу, следующую к Русскому морю. Будто бы шла она не дорогой, а окольным путем, дабы не тревожить купеческие караваны, знать, не их грабить намерены. Встал Свенальд на Налютов вслед и пошел в догон. Но к вечеру пристали лошади, а сынов его тага уж вот в пяти поприщах не боли, конский помет не остыл, степная пыль не осела. Видно, почуял лют погоню и, не ведая, кто за спиной, пустился на утек. Старый наемник велел дружине встать на ночлег, а по следу выслал дозор из трех витязей на свежих конях, чтобы остановили сына. Умчался стремительный разъезд в темную степь. Свеналь же с дружиной спать повалился. Долгая погоня и короткие ночевки — Притомили войско, дружинники поснимали латы и кольчуги и заснули крепко, так что не услышали ни топота копыт, ни ржания встревоженных коней, пасущихся под листан, очнулись уж под чужими мечами. В полной темноте бились с неведомым супостатом четверть часа. Незримая смерть носила постану, и разила разоблаченных витязей. Сам же Свенальд, думаешь, что это напал ночью лют, не познав своих, метался между порубленными вежами и громыхал на всю степь. Ты был любимый сын, а ныне отродокромейский, и все одно постой отец перед тобой. На кого ты руку поднял, с кем сечь учинил, уже вот я тебя. Пришли в себя витязи, кое-как дали отпор, а нападавшие исчезли в темной степи, точно так же, как появились. А с собой угнали часть коней, отбив от табуна. Покуда не рассвело, Свеннельс все думал, что лют браню чинил. Однако среди павших дружинников нашли трех чужаков, сраженных в сече, все долгобородые, и обряжены не в доспехи воинские, а в сыромятину с железными наклепками, не иначе, как разбойные варяги. Свенальд в этой ночной схватке до тридцати воинов потерял, треть всей дружины, которую с собой взял. Но делать нечего к восходу, оправились, сели на коней и налегке поскакали по следам в атаге ибо не могли издержать обиды, вытерпеть срам. Два дня рыскали по степи, распутывая разбойничьи ловки. Их к концу третьего настигли ватагу в балке. Охватили с трех сторон и порубили, хотя можно было и в полон некоторых взять. Однако куда идти с таким полоном? Разбойных варягов ни хазары, ни другие купцы не покупали, поскольку не годились они для рабства. Поэтому живыми взяли лишь одного, чтобы спрос учинить. Пленный ватажник поведал, что кроме них нет никого, ни на пути из варяг в грекина на берегах Русского моря. Не поверил Свенульд, зная раб сына. Долгих три месяца рыскал с дружиной по торговым путям, ибо иных не ведал. Ездил от Корсуня, до Хазари а от городка к городку не нашел и следа лютого. Не мог уразуметь старый наемник, что обманут, поскольку сам отправился в этот поход, чтобы возвратить сына. Не мог он разгадать хитрости княгини, потому и поплатился. Так бы и далее бродил он вдоль морских берегов. Да прилетела сюда молва — о том, как княгиня на тризнам Перу отомстила древлянам. Три дня после этого известия лежал Венельд в своей походной веже, не рану залечивал, обиду стискивал в своих старых съеденных зубах. Огонь в щене разгорался в душе старого наемника, и не терпелось ему всей сей же час сговориться с булгарами, или вовсе с дикими гузами, доповести да их на Киев, и спросить у княгини, куда услала сына. Какой хитростью обворожила, коль он нарушил отцовский наказ и ушел из стольного града! Однако подобный шаг был в пору лишь безрассудной юности. Если княгиня от наемной дружины избавилась, узрев сговор Свенальда с древлянами, Если она не побоялась отомстить им, то уж киев -то отстоит не силой так хитростью. Поразмыслив так, старый наемник впадал в тоску и хотелось ему прямо с берегов Русского моря уйти из пределов Руси, податься к ромеям. Они примут известного на весь мир воеводу и одарят щедро, а то поклониться хазарскому Каганбеку, чтобы взял на службу и послал воевать персидского царя или, напротив, уйти к храбрым персам и воевать хазар. Было много царств на земле, которые бесконечно воевали, либо защищались, и всякому послужил бы свенальдов меч. Да не уйти было старому наемнику из Киева и держал его не клятва, данная князю русскому. Иной корень связывал воеводу с этой землей. Все его состояние, все золото, полученное за службу, князьям Руси хранило за киевскими крепостными стенами на своем дворе. Иные наемники возили за собой сокровища, куда бы ни поехали, всюду у седла переметные суммы. Однако Свенальд слишком долго служил и много воевал. Не было обижен удачи и хозяевами, так что и пять подводных коней не поднимут драгоценные поклажи. Еще Рюрик позволил ему поставить в Киеве свой двор и обнести высоким заплотом, и воевода всю жизнь доволен был, что нет нужды таскать за собою золото. Что не достанется на супостату, коль доведется сложить голову на ратном поле? И вот теперь впервые опечалился Свенальд. Не то чтоб горевал об оставленных сокровищах, Ну, уж больно не хотел отдать их хитрой княгине. Не желал, чтоб труд всей его жизни стал ее добычей. Пришел он к городу Родни, что был в устье России, и долго стоял под его стенами, не решаясь идти к Киеву. Тут его и застал подручный княгини Воевода Претич, принесший весь будто владетельная жена прощает Сфенульду с говора с древлянами и велит возвращаться в Стольный град. Не поверил старый наемник ни в прощение, не впотешны известие, что княгиня ныне новую веру приняла, новому Богу поклоняется, Христу, которым заповедано прощать всякие прегрешения ближних. Знать, еще какую-то хитрость замыслила. Однако пошел запретичем чем всякую минуту ожидая коварства, да соображая, как упредить его и вновь не оказаться в ловушке.